Глава седьмая. Человечек. А хотите, комиссар, я поделюсь с вами бесценным мнением. Радек понизил тон, наклонился ближе к собеседнику. Заметьте, я заранее знаю все ваши будущие мысли, но мне на это настолько наплевать извольте видеть так вот вам мое мнение мой совет если угодно оставьте вы все это в покое вы занимаетесь взбиванием такой ужасающей пены мегрэ был неколебим его взгляд Остановился где-то на точке прямо перед ним. И вы будете продолжать плутать, потому что ничего здесь не понимаете. Чех мало-помалу оживлялся, но каким-то скрытным образом, очень для него характерным. Мегре отметил про себя его руки, длинные, удивительно белые, испещренные веснушками. Они, казалось, вытягивались, будто бы стремясь принять участие в разговоре. «Заметьте, я ни в коей мере не ставлю под сомнение ваши профессиональные достоинства». Если вы тут ничего не понимаете, вот тут совершенно ничего, это значит, что с самого начала вы просто исходили из ложных данных. Впрочем, все ложно, не так ли? И все, что вы еще раскроете, будет Также ложно до самого конца. Напротив, те несколько пунктов, какие могли бы послужить основанием от вас ускользнули. Например, признайтесь, вы не заметили, какую роль в этой истории играет сцена Вилла в Сен-Клу. На берегу Сены. Улица Месье Ле В пятистах метрах от Сены. Ситангет, где, если верить газетам, приговоренный укрылся после бегства. На берегу Сены. Эртен родился в Мелене. На берегу Сены. Его родители проживают в Нанди. На берегу Сены. Глаза Чеха смеялись, но лицо оставалось серьезно. Вы здорово запутались, разве не правда? Я же будто бы сам бросаюсь в расставленные сети. Вы меня ни о чем не спрашиваете. И я же заговорил с вами о деле, в котором вам не терпится меня уличить. «Но как? Почему? У меня нет ничего общего с Артеном? Ничего общего с Кросби? Тем более, ничего общего ни с мадам Хендерсон, ни с ее горничной». Против меня вы могли бы выдвинуть только тот факт, что вчера Жозеф Эртен явился бродить здесь в округе и вроде бы меня подстерегал. Может быть так, может быть нет. Все-таки я покинул заведение под защитой двух полицейских. Но что это доказывает? Говорю же. «Вы ничего здесь не понимаете, да и не поймете никогда. Что же я делал в этой истории?» «Абсолютно ничего!» «Или же все!» «Представьте же себе, интеллигентного человека, более чем интеллигентного!» и ему нечего делать, и он проводит свои дни в раздумье и при случае, в изучении проблемы, касающейся его специализации, поскольку криминология и медицина соприкасаются. Неподвижность Мегре, казалось, не обратившего внимания ни на одно из его слов, Раздражало. Он повысил тон. «Так что же вы на это скажете, комиссар? Вы начинаете сознавать, что заблудились? Нет? Все еще нет? Позвольте мне еще раз заявить, что вы виновный Преступник был у вас в руках» а вы его выпустили. И теперь вы, весьма возможно, не только не найдете ему замены, но и его самого распрекрасно упустите. Я только что говорил о ложных основаниях. Не угодно ли новое доказательство? А хотите, я вам в то же время... Предоставлю предлог, необходимый для моего ареста. Он залпом допил водку, откинулся назад на банкетке и сунул руку во внешний карман куртки. Когда он ее вытащил, рука была полна купюр по сто франков, сколотых в пачке по десять. Всего десять пачек. Новенькие билетики, заметьте. Иначе говоря, легко отследить, откуда взялись билетики. Ищите, развлекайтесь. Если только вы не предпочтете отправиться спать. Что лично я вам от души советую. Он встал. Мегре остался сидеть и разглядывать Радека с ног до головы, извлекая из трубки густые клубы дыма. Начали съезжаться посетители. «Вы меня арестуете!» Комиссар не спешил отвечать. Он собрал билеты... Осмотрел их, прежде чем сунуть в карман. Наконец он поднялся, в свою очередь, с такой медлительностью, что у Чеха скулы свело. Он тихонько положил ему два пальца на плечо. — Послушай, мой маленький человечек, — и это так смачно перечеркнуло итоги. Тон Радека и его фигурку, его взгляд, остренький и светящийся со сообразительностью совсем иного толка. Мегре был старше собеседника на двадцать лет. Это чувствовалось. Это был Мегре особых дней, Мегре могучий, уверенный в себе, добродушный. Послушай, мой маленький человечек. Жанвье услышал и сделал над собой усилие, чтобы не рассмеяться, чтобы сдержать радость от обретения наконец своего прежнего шефа, а тот всего лишь благодушно добавил: "Мы встретимся однажды, сам увидишь". Отвернулся Кивнул бармену, сунул руки в карманы и вышел.